Какие-то кусты растут на склонах гор Бесконечные ряды кустов Сушеные листья с этих кустов ты недавно видел Я? Нет! А-а-а! Погоди! Это же чай! Это чайные кусты, что ли? Умница! Чайная плантация Пока повозка едет, давай поговорим о китайском чае А что тут говорить? Сорвал листик, залил кипятком, выпил и пошёл. Э, э, ты не прав. Далеко не сразу его стали пить так, как сейчас. Чай в Китае это целый ритуал. А что же его? Ели, что ли? Зря смеёшься. Тысячелетия назад чай считали лекарством. В некоторых провинциях Китая листья варили и действительно ели. как салат или как кашу. Где-то измельчали в порошок, скручивали шарики из чайных листьев, высушивали и хранили чайные лепёшки, потом отламывали кусочки и заваривали со всякими добавками: финиками, апельсинами, душистыми травами, солью и перцем и даже луком. Правда, со временем всё-таки согласились, что хороший чай вкусен и сам по себе. Ставляю себе чай с луком. Устраивали долгие чайные церемонии. Наслаждались чаем, забывая обо всём на свете. Китайский поэт Лу Ю писал: Кисть скользит по листу бумаги, оставляя иероглифы. У светлого окна сижу, развлекаюсь наблюдением чайной пены. Оставляя что? иероглифы. Мы пишем буквами, а китайцы иероглифами. Это знаки, похожие на рисунки. Один иероглиф может означать целое слово, а может один звук. Иероглифов в китайском языке очень много, около 50 тысяч. Ничего себе! За всю жизнь не выучить! Не волнуйся! На практике используют от 4-х семи тысяч иероглифов рисовать их на рисовой бумаге или на шелке целое искусство каллиграфия называется да в китае что ни возьми все искусство и чай и письмо